Глава сорок седьмая Мы приземлились в потоке Венской мужской гильдии чуть позже двух часов ночи. Несмотря на то, что я не решалась держать руку Ашера, когда перламутровый дым рассеялся, его пальцы сомкнулись на моих. Нам нечего скрывать, Левша. Я просто не привыкла держаться за руки. А я? Единственная рука, которую я когда-либо держал, это рука Найи. точно так же я обнимал только вас двоих. Я не могла представить, что он не обнимал своих предыдущих сексуальных партнеров, но поскольку не хотела представлять себе это, я отмахнулась от подобных мыслей. Кварцевая шахта канала светилась ангельским огнем и резонировала с журчанием воды и нежным воробьиным пением. Как и любая гильдия, это было сделано из кварца с прожилками, искусственного Нева Элизиума, и содержала все те же комнаты, что и в других гильдиях, но расположенные иначе. И действительно, вместо коридора поток вёл в атриум, где глянцевые изумрудные лозы, пронизанные колокольчатыми голубыми цветами, взбирались по стенам высотой с собор. В воздухе стоял знойный аромат сандала и шелковистое минеральное благоухание семи фонтанов. Когда я заметила двух молодых людей со светлой кожей, и еще более светлыми волосами, стоящих возле одного из фонтанов, инстинкт подтолкнул меня вырвать ладонь из руки Ашера, но он снова крепко сжал ее. «Добрый вечер, неоперенные. Австрийский немецкий Ашера безупречен, как и мой, хотя я никогда на нем не говорила. Как только наша аудитория из двух человек оправилась от удивления при виде архангела, они склонили головы. «Добрый вечер, сераф Ашер». сказал долговязый неоперённый и слегка скрипучим голосом. Его товарищ разглядывал меня. Любопытство было настолько густым, что плыло над песней воробьёв и скользило по моей коже. Кончики его сапфировых крыльев не окроплены металлическим блеском, но они гораздо плотнее моих. Я подозревала, что до вознесения ему осталось не более сотни перьев. Ашер прочистил горло. Хочешь встретиться с стобиосом сегодня? Я отвела взгляд от парня и взглянула на звёздное небо, хотя оно и не было настоящим, но указывало на время суток, и сейчас в Вене глубокие сумерки. Разве он не спит? А широко улыбнулся. Поверь, даже если так, он не станет возражать, чтобы его разбудили, особенно ради того, чтобы встретиться с неоперённой, о которой я ему столько рассказывал за последний месяц. Я облизнула губы. мой живот скрутило, будто в нём месили тесто. Хорошо. Представь меня мужчиной твоей жизни. Ашер фыркнул в ответ на мою фразу, как раз когда новые шаги эхом отразились от кварца. Мне показалось, что я услышал твой ворчливый голос. Мужчина с тёмно-каштановыми волосами и сверкающими ясными глазами вышел из кабинета возле парадной двери гильдии. Ухмылка скривила губы Ашера. Но он быстро разгладил черты лица, вернувшись к непроницаемой архангельской маске, вероятно, ради присутствующих неоперённых. Советую тебе проявить уважение к члену совета, Офен Тобиас. Иначе ты снова подожжёшь мои брови? Ты спалил ему брови? прошептала я случайно. Рот Ашеровно Фе загнулся. На этот раз улыбка не сходила с лица. Тогда мы только овладели огнём и учились им пользоваться. Тобиас остановился прямо перед нами и усмехнулся, обнажив белоснежные зубы, от которых у маркетологов зубной пасты потекли бы слюнки. У меня не было бровей целых 3 месяца. Мне не удалось сдержать смех, но он оборвался, когда я заметила, что тёмно-коричневые крылья Тобиаса имеют золотистые кончики. Я никогда не видела истинного среди афонимов. Даже не слышала о таких. Вы истинный, произнесла я с лёгким придыханием. Улыбка Тобиаса смягчилась. Я ангел Селеста, как и ты. Как и он. Тобиас выпятил свой квадратный подбородок в сторону Ашера, который превосходил его на несколько дюймов, который превосходил большинство людей на много дюймов. Рад наконец-то познакомиться с тобой. И если вы не слишком спешите, Я с радостью угощу вас чаем и пирожными в столовой. У нас лучший захер-торт во всей Австрии. Его пекут здесь же, используя джем из абрикосов и лизиума и собранные на земле какао-бобы. Лучшие из обоих миров. Торт захер. Классический десерт венской кухни. Мой желудок, который я еще не успела накормить, издал нетерпеливое урчание. Приму это за согласие. Ухмылка Тобиаса стала шире, и он протянул руку. Ашер отпустил мою ладонь. Иди с Тобиасом. Я положу твои вещи в кабинете и загляну в зал оценки, чтобы подыскать тебе интересного грешника. У нас в городе таких много, сказал Тобиас, ведя меня по коридору. Я оглянулась через плечо на Ашера, который стоял и наблюдал, как мы удаляемся. Мышцы в его руках и плечах наконец-то немного расслабились. Тобиас похлопал меня по руке. Он присоединится к нам через минуту, Селеста. Я не волновалась о том, что останусь без него. Просто беспокоилась о нём, но держала это при себе, не желая обременять Тобиаса. Так вы двое выросли вместе? Делили комнату с 3 лет. И с тех же времён стали лучшими друзьями, братьями. Когда я приподняла бровь, он уточнил: братьями по гильдии. Другими словами, их связь не биологическая, а сентиментальная, как у меня и Лей. И вы родственные души? Зрачки Тобиаса заплясали от любопытства или же веселья. Вижу, Ашер раскрыл некоторые из самых охраняемых секретов Элизиума. Он наклонился ближе и прошептал: "Убедись, что это останется в тайне. Механика связи душ должна быть наградой для вознесённых". Почему? Чтобы юные неоперённые концентрировались на своих крыльях, а не сердцах. Когда мы вошли в столовую, гигантское круглое помещение с кварцевыми колоннами, которые поддерживали купол из крашеного стекла, до нас донёсся аппетитный аромат свежего хлеба, пикантных блюд и кондитерских изделий с сиропом. Я поймала себя на том, что оглядываю помещение с открытым ртом, потому что все гильдии, которые я посещала, предпочитали беспрепятственный вид на небо. Потолок, выдохнула я. Он великолепен. Стекло расписал самый первый венский афаним. Голос Тобиаса трепетал от гордости. Я обязательно расскажу об этом офано Мире. Может, она подумает о том, чтобы расписать наш. Ох, она уже его видела и не впечатлилась. Я ухмыльнулась. Так похоже на Миру. Вечно угрюмая снаружи, если бы не наши недавние общения, я, возможно, никогда бы не обнаружила её сентиментальную сторону. Итак, как вышло, что Истинный решил стать Афанимом? Всему виной любовь, любовь к воспитанию юных умов и к своему товарищу Афаниму. Я приподняла бровь. Как не по-ангельски с вашей стороны, Тобиас, позволить сердцу диктовать ваш долг. Он усмехнулся. «Я научился принимать свои недостатки и стараюсь научить неоперенных принимать свои. Хотелось бы мне, чтобы наши афанимы были такими же бунтарями. Мне легче быть таким, Селеста». Когда я нахмурилась, он жестом показал на свои крылья. «Я истинный, что, к сожалению, дает мне большую свободу слова». Я подумала, не повлиял ли сей факт на решение Ашера оставить Адама здесь. «Я истинный, что, к сожалению, дает мне большую свободу слова». Как истинный, Тобиас вероятно мог предложить мальчику лучшую защиту. Я слышала, у вас есть сын. С нетерпением жду встречи с ним. Его глаза засверкали так же ярко, как и кончики крыльев в сиянии кварцевых стен. Хотя я не могла видеть его душу, уверена, она тоже мерцала. Ах, моя прекрасная темпераментная гордость и радость. На моих губах заиграла полуулыбка, потому как, хотя я бы не стала использовать такие красивые прилагательные для описания бывшего парижского мафиози, прекрасный темпераментный, звучало довольно точно. Он будет присутствовать на церемонии завтра вечером. Тобиас жестом указал на стол, и я отпустила его руку, чтобы занять место. Как поживает малышка Ная? Слышал, что ты ей сразу понравилась? Поскольку он всё ещё стоял, я запрокинула голову. Она милая, невероятно милая. Конечно, Ашер оставил себе всё самое милое. Не то чтобы я жаловался, я бы не променял своего сына на все богатства и почести мира. Он подмигнул мне и направился к буфету. Его сложенные крылья отбрасывали блики на облегающую тёмно-синюю тунику и соответствующие брюки. Я переключила внимание на купол, украшенный ангелами, гибридами и истинными, молодыми и старыми. Они стояли у подножия головокружительной переливающейся жемчужной арки, за которой раскинулся город, настолько бледный, что казался высеченным из кости. Небесная столица. Ашер опустился рядом со мной. Я прислонилась к нему. положив затылок на его плечо, чтобы было удобнее любоваться фреской. Ее красота напомнила мне о давней поездке в Версаль с Лей. В течение нескольких дней у меня болела шея от созерцания роскошных потолков французского дворца. «Он действительно так выглядит?» «Точная копия», — сказал Ашер. «За исключением детей». «За исключением детей». «Тобиас рассказал тебе об афониме, который это нарисовал». ты бы им восхищалась. Я повернулась к архангелу. Он умер? К сожалению. Ашер взглянул вверх на детей, похожих на херувимов, играющих в чём-то, что напоминало каньон, возможно, каньон расплаты. Он выступал за то, чтобы семёрка реформировала законы о разлучении детей с родителями при рождении. Заверял, что общество станет более здоровым, если малышей будут воспитывать семьи в Элизиуме. А в гильдии они попадут только после появления костей крыльев. И совет семи убил его за это. Нет. Они просто отказались рассматривать возможность изменения закона, и чтобы показать своё недовольство, он попросил сжечь его крылья. В тот день наш мир понёс большую потерю. Нотки печали в голосе Тобиаса заставили меня повернуться к нему. Он положил два идеальных треугольника многослойного шоколадного торта на полупрозрачный белый камень. Давайте поговорим о более приятных вещах, пока мы едим торт. Афанимки вгнул в сторону глазированной сладости. Я хочу услышать твои мысли о нашем национальном лакомстве. Но если эти мысли будут негативными, то с прискорбием обязан тебе сообщить, что мы не сможем стать друзьями, Селеста. Я подумала, что он говорит несерьёзно. Но она всякий случай проверила выражение лица Ашера. Когда увидела, как уголки его рта изогнулись в улыбке, решила, что Тобиас моя новая родственная душа. Постойте. Мы можем становиться родственными душами или нам необходимо ими родиться? Поскольку он попросил меня держать секреты Лизиума в тайне, я приберегла свой вопрос для Ашера. Я взяла вилку и откусила. И вау! Тобиас откинулся на спинку стула с крайне довольным выражением лица. Изумительно, не правда ли? Ашер обвил руками мою талию и притянул меня немного ближе. Даже если бы она возненавидела твой десерт, Тобиас, она не может тебе не понравиться. Прижавшись к моей шее, он прошептал: "Она моя, на Шахадза". Самодовольная улыбка Тобиаса застыла. «Нэш Ахадзо? Я думал, ты не уверен. Теперь уверен. Она не только не перестает сиять в моем присутствии, но и способна касаться моей души». «А при чем здесь тление?» — спросила я с набитым ртом. Тобиас поддался вперед. «Юные половинки души не могут контролировать влечение и проявляют его почти каждый раз, когда оказываются в присутствии своей второй половинки». Ашер смеялся надо мной. потому что я ещё будучи неуклюжим неоперённым вечно распушался перед габриэлем я никогда не смеялся лёгкость прозвучавшая в его тоне заставила меня понять что этот серьёзный мужчина когда-то был беззаботным мальчиком ты высмеивал мои крылья то беспровёл рукой по своим волнистым волосам кстати пока ты не понял ничего плохого не происходило пока я был студентом то есть кроме моего неконтролируемого пушения Я проглотила ещё один кусочек захар-торта. Габриэль преподаёт здесь? "Да", тихо добавил он. "На шахат за плохо приспосабливаются вдали друг от друга". Его слова заставили руки Ашера крепче сжаться вокруг моего живота, что в свою очередь побудило мою душу прижаться к рёбрам, которых он касался. Теперь, когда я чувствовала свою душу, я удивлялась, как 20 лет могла не замечать её. Я соскребла последний кусочек торта. Как он воспринял ваше отцовство? Немного придирчиво. Он не слишком доволен, что я пошёл и оплодотворил женщину, но со временем смирился. Теперь он любит Адама как своего. Я предположила, что это история, которую согласовали Ашер и Тобиас, что оба зачали детей от смертных женщин. Мне стало интересно, поделился ли Тобиас правдой о судьбе мальчика с Габриэлем, но отложила свой вопрос на потом. Оба вопроса лучше задавать вне ангельского жилища. Я подтащила к себе тарелку Ашера и принялась за его порцию. «Моей девушке очень нравится твой торт, Тобиас». Пальцы Ашера лениво проскользили вверх и вниз по моей спине. «А мне нравится твоя девушка, потому что ей нравится мой торт». Тобиас подмигнул мне, от чего сердце наполнилось благодарностью. Благодарностью за то, что в этой новой жизни Адам благословлён кем-то столь же любящим, как Мими. Прикончив второй кусок, я прислонилась к шеру и с восторгом слушала, как оба мужчины рассказывали мне истории о своём детстве. Только когда в столовую на завтрак начали стекаться неоперенные, я выпрямилась. Апасся, что кто-нибудь донесёт на нас, и Ашера отчитают за то, что он тратит рабочее время на меня. Его рука соскользнула с моего тела. Нам пора. Подождите ещё минуту. Взгляд Тобиаса устремился в пространство за нами. Когда он жестом попросил кого-то подойти, я повернулась, ожидая увидеть Афанима чуть постарше. Вместо этого я увидела маленького мальчика. маленького мальчика с ирисом светло-каштановых кудрей и с такой же кожей, что делала взгляд его глубоко посаженных зелёных глаз ещё более пристальным. В отличие от Наи, походка Адама была размеренной, осторожной, как и его взгляд. Я чувствовала, как юный ум оценивает меня, определяя друг я или враг. Когда он наконец подошёл к нам, я не смогла расшифровать, к какому выводу он пришёл. Тоби осположил ладонь на затылок мальчика. Доброе утро, Апа. Сераф. Он медленно кивнул Ашеру. Я присела и протянула руку. Я Селеста. Селеста. Адам произнёс моё имя так, что я задалась вопросом, помнит ли он его. Он уставился на мою руку, затем взглянул на отца. Когда Тоби оспо бодряюще улыбнулся, Адам вложил свои пальцы в мои, и, пожалуй, хватка оказалась крепкой, но мимолётной. Он быстро отнял руку и сжал её в крепкий кулак. Когда он был Джарадом, мы терпели друг друга из-за нашей общей любви к Лей. Я надеялась, что на этот раз мы станем друзьями, он и я, ради Наи, но также и ради Мими. Мысль о ней заставила меня сглотнуть. как же ей должно быть не терпится увидеть его снова. Ашер согревал мою спину своим теплом. «Пойдем». Он обхватил меня за талию и потянул прочь от маленького мальчика, который лишил меня лучшей подруги, но к которому я не испытывала ненависти. Только надежду. Надежду, что на этот раз все будет по-другому.